Глава пятая Когда я вылетал из кабинета главнейшего лекаря Питера, секретарь проводил меня недоуменным взглядом. Возможно, подумал, что произошел непредвиденный инцидент. Но перед тем, как покинуть приемную, я с довольным видом помахал ему ручкой и послал воздушный поцелуй. Он схватился за сердце, и я сел на свой стул, выдохнув с облегчением. Его шумный выдох я услышал перед тем, как закрыть дверь. В лечебницу я летел, как на крыльях, только на микроавтобусе. Старался не создавать острой дорожной ситуации. Возможно, у меня это даже получалось, но пару раз лет кто-то нервно бибикнул, обозначив свои претензии. Значит, получалось не всегда. я утром предлагал забрать у меня первого практиканта, чтобы я смог сегодня пообщаться с Обуховым, но в итоге я прискакал даже раньше, чем было нужно, так что сам совсем справляюсь. Зашел к секретарю и посмотрел на тетрадь. Сегодня у меня осталось двое. А ведь я еще хотел повторить занятие со знахарем, который очень слабо показал себя на прошлой неделе. Нашел запись в тетради и решил сначала зайти к нему. Время позволяло. Пожилой знахарь несколько растерялся, когда увидел меня на пороге, но быстро сообразил, что моему появлению нужно радоваться. Я ведь помогать пришел. На столе как раз лежал мальчик лет восьми с большой ссадины на лбу, которую он получил при столкновении с книжным шкафом. Игра в прятки тоже иногда бывает травмоопасной. — Вот как раз собирался залечить эту с использованием вашего метода, Александр Петрович, — сообщил мне знахарь, улыбаясь так широко, словно я ему в голодный год принес копченого гуся. — Вы наблюдаете за мной? — Конечно, — приветливо улыбнулся я. — Похвальная инициатива. — Не просьба, чтобы я показал все еще раз, а проверить, как он работает. Знахарь осторожно приложил ладонь к лбу ребенка я подержал ту самую голову, чтобы она по понятным причинам не поменяла во время процедуры свою диспозицию. Я положил свою ладонь поверх ладони старика. Ну что ж, сыграем в четыре руки, я кивнул, подав знак начинать. Слабый поток магической энергии сконцентрировался в самом центре его ладони, превратившись в тонкую ниточку, воздействуя точно на одну рану. Молодец, теперь похоже, он научился это делать. Можно за него не беспокоиться. Осталось только развить ему силу потока и количество запасаемой энергии. Даже при отсутствии ядра это возможно. Как раз прочитал в книге по бытовой магии сегодня, пока ожидал появления Обухова. Когда я понял, что старик готов падать в обморок и достащение, а рана еще зажила не полностью, аккуратно дал ему понять, чтобы он убрал руку. Дальше я продолжил сам. Когда я клал руку на лоб мальчика, рана уже стала намного меньше и не кровоточила. Для обычного знаха рядовой лечебницы, не обладающего путь даже дефектным ядром, это ошеломительный результат. Почти такого же значения, как если бы это кто-то сделал в нашем мире. Перед тем, как медсестра позвала следующего пациента, я буквально заставил рвущегося в бой знахаря сначала помедитировать и восстановиться. Ушло-то всего пять минут, зато он теперь во все всеоружии. Следующие два пациента были с более мелкими проблемами, и с ними он справился вообще идеально. У меня уже поджимало время, надо было идти к следующему пациенту перед уходом я показал ему книгу и главу где описано как улучшить запас энергии и скорость проведения ее в руку два знахаря которые остались в моем списке последними видимо уже научились методике у лояльных коллег один сразу продемонстрировал мне что у него получается почти идеально второй сделал не совсем как нужно но шел в нужном направлении я лишь немного скорректировал его действия, когда мы с ним совместно лечили воспалившийся из за подагры сустав на стопе у него получался Направленный узкий поток, но недостаточно собранный и концентрированный, поэтому часть энергии, которой у него и так лишней не было, рассеивалась мимо цели. Несколько попыток получились не очень, но все же ближе к идеалу. Следующий пациент был с воспалением подчелюстной слюнной железы, где мой практикант уже показал свой навык во всей красе, насколько это возможно для знахаря. Теперь из-за него я был совершенно спокоен. Я как мог торопился, чтобы побыстрее освободиться но чтобы от этого в то же время не пострадало качество обучения. От каждого из я выходил уверенным, что дальше они справятся без меня, просто нужно практиковаться. А с этим у них вопрос не станет. В кабинет Сальникова я вошел, когда он занимался с переломом костей переплечья. В этот момент он уже накладывал гипс и объяснял пациенту, что как минимум неделю надо походить с ним и не снимать, а руку не нагружать. Раз разговор идет о неделе а не месяца, значит, у него получилось сформировать неплохую костную мозоль. Для снятия гипса он рекомендовал прийти на повторный прием, чтобы точно убедиться, что кости срослись, и сделали это правильно. «Здравствуйте, Александр Петрович», — улыбнулся он мне, когда пациент отправился на выход. «Очень рад вас видеть». «Чем обязан?» «Я рад вас видеть, Дмитрий Ефремович». Я пожал ему руку и улыбнулся в ответ. «Да я, собственно, по делу вашего обучения. Это уже не касается». «О как!» «Заинтриговали, Александр Петрович», — сказал он и предложил присесть, стоящий в углу кресла возле столика, а сам сел в соседнее. «И что же привело вас сегодня ко мне?» Я с удовольствием плюхнулся в кресло и откинулся на спинку. «Что-то я уже маленько утомился». «Хотел предложить вам другую работу, Дмитрий Ефремович», — сказал я и сделал паузу в ожидании его реакции. «Да меня и здесь все устраивает», — пожалуй плечами. «Коллектив вроде ничего, зарплата неплохая». А после вашего обучения смогу лечить больше пациентов, а, соответственно, больше зарабатывать при меньших энергозатратах. Это как раз то, о чем вы говорили, когда предлагали изучать ваш метод. Ну, как-то так. Я предлагаю вам совершенно другую работу, — улыбнулся я. Министерство здравоохранения признало методику тонких потоков энергии. Теперь это уже не подпольная техника. Отчет по работе в вашей лечебнице убедил их в эффективности. И самое главное, не разрешили этому методу обучать. Обухов подыскивает подходящее помещение для организации нового учебного заведения, которым руководить буду я. Вот в это учебное заведение я и зову вас в качестве преподавателя. Однако можете не переживать по поводу продолжения и своей лечебной деятельности. Там будут новые хорошо оборудованные кабинеты приема. Еще один плюс работы именно у меня в том, что я собираюсь продолжить внедрять новые мази и препараты в обиход Лекари и знахари, а все их первичные испытания будут также проводиться на базе нашей клиники. Выходит, что мы всегда будем на передовой. Все новое и прогрессивное будет сначала проходить через наши руки. Теперь я достаточно заинтересовал? Теперь достаточно, — пробормотал Сальников. Он так и сидел с выпученными глазами, когда я закончил говорить. Я согласен, Александр Петрович, когда приступать? Ну вот, — улыбнулся я, — совсем другой разговор. Я же... «Не знал всех этих подробностей», — сказал Сальников, задумчиво растирая свои колени. Видимо, в голове прокручивал новую информацию. «Звучит очень заманчиво. А вот скажите, пожалуйста, я же смогу предлагать свои варианты по препаратам и инструментам?» «Ну, естественно, Дмитрий Ефремович», — снова улыбнулся я, — «это просто отлично. Каждое удачное предложение, прошедшее испытание на базе нашей клиники и получившее официальное признание, будет хорошо вознаграждаться». В последнем утверждении я не был абсолютно уверен, но сделаю все независящее, чтобы так и было. Потому что это справедливо и правильно, а не просто назвать метод и препарат именем изобретателя, а про материальные благо придумавшего его нововведения забыть. «Отлично!» – обрадовался Сальников. «А то у меня давно в голове зреют разные варианты, а они здесь никого не интересуют. Демьянов на мое предложение сказал продолжать работать с тем, что есть, и не выпячиваться». «Демьянов может, да», — кивнул я. «Но боюсь, что такая же обстановка абсолютно везде, и разработка нововведений разрешена только институтом, и то под большим вопросом. А мы расшатаем эту систему и будем делать так, как считаем нужным. Раз уже разрешили метод, который больше 20 лет назад предали анафемии, то и другие нововведения мы сможем пробить». «Александр Петрович, вы так и не сказали, когда надо приступать к работе». «Точно я пока сказать не могу», – развел я руками. «После Нового года Обухова будет подыскивать помещение, потом мы будем заниматься подготовкой и доведением до ума, потом уже открывать новое учебное заведение». «Оставлять вас на все это время без работы я не хочу, но принимать активное участие в организации процесса – это можно, приветствуется». «Значит, я пока работаю здесь и жду вашего сигнала, верно?» – спросил Сальников. «Глаза его горели, это отлично, значит, он будет заинтересован, а значит, очень полезен для дела». — Абсолютно верно, — улыбнулся. Я радуюсь его согласию. — И еще один момент. Сегодня я хотел произвести первое собрание коллектива в непринужденной обстановке, чтобы вместе обсудить некоторые вопросы и просто помечтать. — Как вы к такому относитесь? — Я, наверное, всех их уже видел, так ведь? — уточнил Сальников. — Абсолютно верно. А один из них... — Даже здесь работает, — сказал я. — Иван Терентьевич? — улыбнулся знак. — Точно, — я улыбнулся в ответ. — Так что идем? — Куда именно? Тут в одном квартале на север небольшой грузинский ресторанчик за углом, в цокольном этаже. Посидим, поговорим, съедим что-нибудь вкусное, и по домам готовятся к встрече Нового года. — Это будет самый лучший Новый год в моей жизни, — сказал Сальников, задумчиво улыбаясь. — Не поверите, и мой тоже, — ответил я. — Тогда ждем вас там сегодня полпятого. Договорились, буду обязательно. Моим следующим пунктом назначения был кабинет главного знахаря-лечебницы имени Святой Софии, Демьянова Вячеслава Анатольевича. На моё счастье, он оказался на месте, даже еще не собирался рвать когти в сторону дома, а сидел, обложившись бумагами. Насколько я мог судить, это были бухгалтерские отчеты. На его лице блуждала мечтательная улыбка, значит, все увиденное устраивало. Когда он увидел меня на пороге кабинета, улыбка бесследно исчезла. Оно и понятно, ему теперь предстояло расстаться с приличной суммой, обозначенной в договоре. Улыбка несколько секунд где-то пряталась, потом снова вернулась на место. Видимо, он сложил и вычел в голове и понял, что все равно останется в плюсе. «Не могу сказать именно сегодня, Александр Петрович, что рад вас видеть», — сказал он внезапно погрустневшим голосом. «Прекрасно вас понимаю», — от души улыбнулся я и сел на стул перед ним. «Но что поделать, все хорошее когда-нибудь заканчивается». Вот и закончилось обучение ваших знахарей. Жизнь, вверенная вам лечебницы изменилась безвозвратно, причем в лучшую сторону, с чем я вас и поздравляю». Я протянул ему руку, он приподнялся со своего кресла в знак уважения и ответил крепким рукопожатием. У него даже глаз не дернулся, знал, что все закончилось. «Я теперь к вам приду только за отчетами знахарей по использованию мази и анестетиков», — сказал я. Глаз Демьянова все-таки предательски дернулся. Но это будет где-то после середины января. Поэтому хотел поздравить вас с наступающим Новым Годом а пожелать успехов и процветания вам и вашей лечебнице. — Спасибо, Александр Петрович! — искренне улыбнулся он, как человек, не держащий дулю в кармане. — Оно и понятно. Улучшение материального благосостояния я им обеспечил. И вас с наступающим. Удачи вам в вашем нелегком деле и скорейшего открытия учебного заведения. Будем присылать к вам наших знахарей для повышения квалификации. — У вас уже есть новенькие на примете? — поинтересовался я. — Приходили несколько человек. — Был, дело недавно. Именно у нас хотят работать, но я сказал им, что вакансий пока нет. — Очень зря, Вячеслав Анатольевич. — улыбнулся я, а он удивленно скинул брови и смотрел на меня с немым вопросом во взгляде. — Должен вам сообщить, что в ближайшее время два знахаря из вашего коллектива перейдут в мой. — Так что новые молодые кадры обзвоните, пусть приходят. — Вот как? — спросил Демьянов. — И кто же решился пойти с вами по вашему нелегкому пути? — Ну, про одного я догадываюсь. Это Рябошапкин шапкина Ван Терентьевич, верно? — А кто второй? — Сальников Дмитрий Ефремович. — Без ножа меня режете, Александр Петрович, — погрустнел Демьянов. — Это один из лучших знахарей в нашей лечебнице. Мне их будет очень не хватать. — Не переживайте так, Вячеслав Анатольевич. — Я предоставлю вам компенсацию в виде бесплатного обучения методу ваших новичков. «Надеюсь, что в ближайшее время мы откроемся, и они будут первыми учащимся наших курсов». «Так это же надо еще дождаться, когда вы откроетесь», — грустно протянул Демьянов. «Вы думаете, что, находясь под контролем Обухова, ситуация может затянуться?» — спросил я, заранее зная ответ. «Ну, если под личным контролем Степана Митрофановича, то нет, не затянется», — кивнул Демьянов. «Вот и я так думаю», — улыбнулся я. Но Иван Терентьевич и Дмитрий Ефремович пока на время поиска и оборудования помещения еще поработают у вас. Могут, кстати, взять молодежь на стажировку на испытательный срок. И вам хорошо. Их есть кому подготовить к началу трудовой деятельности. И им хорошо. Будут нарабатывать наставнический опыт. Хотя, как мне кажется, Рябошапкину его не занимать. Да, Иван Терентьевич самый опытный знахарь у нас. Молодые всегда ходили за советом именно к нему. Поэтому мне жаль, что у нас его скоро не будет. А теперь перейдем к самому интересному. Переключил я тему и с интересом наблюдал изменения в лице главного знахаря. А, вы про это! — протянул Демьянов, сообразив, о чем пойдет разговор. — Ваш гонорар уже готов. пересчитан отложен. Получите, распишитесь. Он положил на стол увесистый конверт. — Пересчитайте лучше сразу, — добавил он, когда увидел, что я собираюсь, не глядя, сунуть конверт в портфель, чтобы потом в случае каких-либо... «Ни совпадений, не было претензий. Я вам доверяю, Вячеслав Анатольевич», — сказал Янов, все же заглянув в конверт и провел пальцем поперек торца пачки купюр. «По крайней мере, не кукла. Потом дом пересчитаю». «Спасибо вам за благотворное сотрудничество». Я встал со стула и протянул ему руку. Тимьянов ответил на рукопожатие, тоже поднявшись с кресла. «Когда я произносил последние слова, у него пару раз дернул века, а потом перестал». — Это вам спасибо, Александр Петрович, — сказал Демьянов и снова грустно улыбнулся. — Приходите в этот кабинет когда угодно, попьем чаю с ватрушками, поговорим, воспоминаем. Обязательно, Вячеслав Анатольевич, с удовольствием, — ответил я еще раз на прощание, сжал его руку, развернулся и пошел к двери. Стоя на пороге, вспомнил, что не сказал кое-что важное. — Хотел еще сказать спасибо за доклад о работе знахарей с новой методикой Министерства здравоохранения. Когда мне вручили ответ оттуда, я чуть в омброк не упал от неожиданности. — У меня выбора не было, — ответил Демьянов, развел руками и пожал плечами. — Это же Обухов попросил. — А вы сами знаете, что его просьба — это приказ. И попробуй не согласиться, ничего хорошего потом не жди. — Все равно спасибо. В министерство он пришел, значит... — Вы все сделали как надо. Подмигнул я ему, а у него снова дернулось века. — И я с вами не прощаюсь, а говорю «до свидания». До свидания, Александр Петрович. Давно я не был в таком спокойном и благостном настроении, выходя из кабинета Демьянова. Хорошая, приятная беседа, никаких напрягов и скрещенных в кармане пальцев, как два взрослых, спокойных и разумных человека. Все, кто должны были прийти на первое совещание, уже ждали меня возле моей машины, хотя договаривались встретиться в ресторане. Хорошо все-таки, что я купил микроавтобус, не пришлось никому тесниться втроем на заднем сиденье седана. Юдин первым оккупировал переднее пассажирское, остальные с комфортом расположились сзади салона. Мы с большим удовольствием поужинали блюдами грузинской кухни, я рассказал о своих планах и о предложении Обухова, как лучше организовать помещение учебного заведения, выслушал их размышления на эту тему. В спокойной ламповой обстановке все могли лучше разглядеть друг друга и по-человечески познакомиться. Коллектив получился пока небольшой, но это только начало, все еще впереди. Потом я. Всех разбез по домам и, наконец, сам отправился домой. Время ужина еще не пришло, а тем более время традиционного семейного чаепития. все уже сидели в каминном зале, когда я пришел. Они, оказывается, составили план с новогоднего вечера и писали свои пожелания, что хотели увидеть на новогоднем столе. Напомнила, как в прошлой жизни мы накануне сидели и записывали в тетрадку сначала список блюд, Потом на основании этого списка составляли список продуктов, которые для этого надо купить. Потом с этой бумажной портянкой ехали в супермаркет и набивали сумки продуктами. А потом доедали то, что перекочевало с новогоднего стола в холодильник до самого Рождества Христова.